Только мы. Мы и никто другой. Зотов нахмурился и полез за папиросой. А Саша поймал себя на мысли, что он просто-напросто перестанет себя уважать, если не поймает злобного, неуловимого человека по кличке Папаша. И он озабоченно, с несвойственной ему серьезностью воскликнул. — Что же делать, товарищ полковник? Ведь надо что-то сейчас же предпринимать. — Надо искать убежденно ответил Сандлер, немедленно искать новые пути, новых людей, и во что бы то ни стало найти. Понятно? Глава 5 По новому следу. Большая длинная комната красного уголка наполнялась медленно. Из всех отделов подходили и подходили люди. Пришли не только комсомольцы, но и многие коммунисты. На повестке дня комсомольского собрания стоял один вопрос. Персональное дело комсомольцев Коршунова и Лобанова. Само дело уже не было секретом. Со вчерашнего дня по отделам разослали приказ начальника управления Силантьева. За грубое нарушение дисциплины при выполнении важного задания Коршунову и Лобанову объявлялся строгий выговор. Сергей сидел один в углу, держа перед глазами потрепанный номер огонька. Лицо его было чуть бледнее обычного. Люди кругом стояли, сидели, курили, оживленно переговаривались между собой, смеялись. Но никто не подходил к Сергею, не расспрашивал, не подбадривал, не выражал сочувствия. Вот сидит за столом Володя Мезенцев, секретарь комсомольского бюро, и что-то говорит Воронцову. Какие они разные, даже с виду думает Сергей. Высокий, светловолосый, гладко причёсанный на пробор, мезенцев, как всегда, медлительный, задумчивый, а рядом щуплый подвижной воронцов с небрежно зачёсанными назад чёрными волосами, пред которых всё время спадает ему на лоб. Он поминутно отбрасывает её порывистым движением руки, хмуро, резко бросает реплики и стряхивает пепел с папиросы на пол, а мезенцев подвигает ему пепельницу и Сергею кажется, что они нарочно избегают смотреть в его сторону. Вон Костя горанин молча слушает Твердохлебова, проводника служебной собаки. Толстое, обычно как будто сонное лицо Твердохлебова с мясистыми губами и маленькими заплывшими глазками сейчас оживленно. Он что-то с увлечением рассказывает, наверное, о своей умнице Флейте. И снова Сергею кажется, что рассказывает он это специально, чтобы отвлечь Костю от разговора о нем, Сергея. А кость отмалчивается. Что-то он скажет на собрании. Сергей видит усевшегося в стороне Зотова. Он надел очки и проглядывает какие-то бумаги. Неповоротливый, бритая голова блестит, как ракетный шар. В его угрюмой сосредоточенности Сергей чувствует что-то осуждающее. «Скорее бы уже начинали», — подумал Сергей. «Но вот, наконец. Будем начинать, товарищи». Мезенцев предоставил слово Коршунову. Сергей поспешно встал, привычным движением расправил под ремнем гимнастерку и в полной тишине прошел на кафедру рядом со столом Президиума. Он очень волновался. К своему выступлению он не готовился. Попробовал было, но тут же понял, что это бесполезно. Что почувствует, то и скажет. Это не доклад. И вот сейчас он стоит на кафедре и не зная с чего начать. От смущения он вдруг налил в стакан воду из графина, но, рассердившись на себя, пить не стал. Сергей остановился глазами на толстом добродушном лице Твердохлебова и чистосердечно признался, будто ему одному. Я не знаю, как говорить о таком тяжелом деле. В первый раз в жизни приходится так выступать. — Ближе к делу! — крикнул кто-то. Сергей вздрогнул. Нет, это не голос Воронцова. Кругом недовольно зашикали. Не мешайте человеку, тебя вы туда. Тише, товарищи, постучал карандашом по столу мезенцев. Сергей, наконец, справился с волнением и заговорил твердо, ясно, ничего не скрывая. Всю вину, заслучившееся, он взял на себя. Рассказал, как пытался его отговорить Лобанов от этой затеи и как он обозвал Сашу формалистом и бюрократом, Как потом уже сам без Лобанова пошел еще дальше, Сергей честно, даже с каким-то ожесточением против самого себя, оценил свой поступок. Ему не понравилась чуть смущенная, сочувственная улыбка, которая вдруг появилась у Твердохлебова, и Сергей стал смотреть на хмурое, сосредоточенное лицо горанина